Михаил Светлов. Михаил Аркадьевич Светлов всегда казался мне худеньким цыплёнком, в глазах которого удивление и ещё тоска. Но этот не очень громкий, скромный человек был очень мужественным, будучи смертельно больным и зная это. Выпустил несколько сборников стихов. А его чувство юмора ходили легенды. Однажды позвонил своему другу и сказал: "Рак у меня есть. Привези пиво". Спросил в ледфонде, по какой категории его будут хоронить, и узнав, что по высшей и что по смете это будет стоить 1000 рублей в старых деньгах, попросил похоронить его по третьей категории. что стоило значительно меньше, а разницу в деньгах выдать на руки на пиво. Мне всё ладно, складывала с дома. Часто засиживался в ресторане, бывало брал такси, просил водителя почитать книгу или погулять, а сам засыпал в машине на несколько часов. Платил в несколько раз больше положенного по счётчику. Для одного из спектаклей театра имени Станиславского Михаил Аркадьевич написал песенку. После премьеры в складчину устроили банкет. Светлов, человек щедрый, бесприенег внёс самую большую лепту. Всё прошло весело, шумно. Каждому участнику спектакля Светлов написал на афише шутливые стишки, и каждый читал их вслух. Это было нечто вроде тоста. Не прочёл его посвящение один я. Банкет закончился. Я провожал Светлова до дома. Старик. Он немного гроссировал. А ты почему не прочёл то, что я тебе написал? Там мне неудобно было, Михаил Аркадьевич. Я в главной роли, сорежиссёр. А вы мне написали: "Неудобно как-то читать". А что я написал? Вы написали: "На сцене ты чудесник чародей, отдашь ты 25 рублей". Я не брал у вас денег. Мне было неловко. Ты смешной человек, напрасно не прочёл. Так ты не брал у меня 25 рублей. Слово вам даю, никогда в жизни. Знаешь? Подведи меня к фонарю. Вон к тому, там светлее. Он полез во внутренний карман, долго рылся там, потом опять спросил: "Так ты точно говоришь, что не брал у меня 25 рублей?" Доклинус да, достаёт деньги. "На тебе 25 рублей. Я рифму не нашёл." В коктейль Холе на улице Горького. Сидел Михаил Аркадьевич, и потягивал через соломинку коктейль. А вошёл Константин Симонов. Увидел его, всплеснул руками. Миша, старик! Симонов тоже немного гроссировал. Ты что здесь делаешь? Разве ты не видишь? Утопающий за соломинку хватается. Да перестань валять дурака. Тебя 10 дней ищет министр культуры товарищ Михайлов. Почему ты к нему не являешься? Ты что, боишься министра культуры? Нет. Я министра культуры не боюсь. Я боюсь культуры министра. В последнее время Светлов жил один в однокомнатной квартире. В этом же доме жила актриса Ольга Арусева. Как-то он обратился к ней: "Оля, у меня к тебе такая просьба. Уезжаю недельки на три. Перед отъездом хочу посидеть с друзьями. Ты знаешь, у нас евреев целая индейка как бы символ богатства, символ счастья. Пожалуйста, закажи в ресторане целую индейку. И чтобы на блюде, скажи для меня, пусть зажарят хорошенько-хорошенько индейку. Ольга Александровна выполнила просьбу. Привезли индейку, поставили блюдо на стол. Светлов встретился с друзьями и уехал. Через 2 недели Лев Тёрш обращается к Коросевой. Ольга Александровна, какой-то запашок из Светловской квартиры. Ключи были у Ольги Александровны. Вошли в квартиру. Пустые бутылки, все закуски съедены, а в центре стола на блюде лежит нетронутая огромная индейка. Всё убрали, Помыли, индейку выкинули, приезжает Светлов. Аросева к нему: "Михаил Аркадич, ну что ж вы? Такие деньги бешеные за индейку выбросили. Всё съели, выпили, а она нетронутая осталась". Оля. "Неужели ты думаешь, что я позволил бы своим друзьям притронуться вилкой или ножом к еврейскому счастью?" Светлов. Встречая Таросеву у подъезда дома, уличка. Я хотел бы с тобой посоветоваться. Я ведь профан в практических делах. Мне лефтьёрша постирала три рубахи. Я ей за это купил шерстяной отрез. Я её не обидел? Самое моё любимое изречение гениального поэта. Счастье поэта все общие несчастья конфиденциаль